пункт 8. Зачем нужны тренер и план тренировок? Каждый спортсмен – личность со своей собственной комбинацией физических и умственных навыков, которые определяют способность к развитию и достижению поставленных целей. Обязанность тренера состоит в том, чтобы учесть индивидуальные особенности каждого при построении тренировочного плана. Признаюсь честно – Первые несколько лет я тренировалась без наставника, иногда посещала групповые занятия и обращалась за консультациями к опытным спортсменам и тренерам. Но после того, как получила диплом тренера по лёгкой атлетике, я поняла всю ценность данного человека в жизни спортсмена и первым делом нашла себе тренера, с которым мы уже несколько лет вместе идём к моим целям. Конечно, я могу самостоятельно написать себе план тренировок и рассчитать нагрузку, но ценность тренера заключается не только в этом. На мой взгляд, сила тренера состоит в умении поддержать, помочь советам и трезво со стороны оценить форму спортсмена и уровень его натренированности. Для достижения своей цели нужно иметь чёткий план и внутреннюю мотивацию. Составить план и при необходимости скорректировать его поможет профессиональный тренер по бегу. Конечно, в интернете много готовых планов для подготовки к любой дистанции, но они не учитывают индивидуальные особенности и возможности человека. Например, есть прекрасное руководство для подготовки бегунов на разные дистанции. Это книга одного из лучших тренеров США Джека Дэниелса «От 800 метров до марафона». Автор за годы своей профессиональной деятельности собрал достаточно данных из научных лабораторий, на основании которых создал программы тренировок на разные дистанции. Книга станет отличной настольной книгой для профессионального тренера, но, на мой взгляд, для новичка-любителя будет довольно сложной. Поэтому моя задача была написать книгу руководства для начинающих бегунов, изложенную простым и понятным языком. Очень надеюсь, что у меня это получилось. В книге Джека Дэниелса можно найти план подготовки к марафону на любое время. И выглядит он примерно так. В неделю шесть тренировок, из них две интервальные, одна длительная и три восстановительные, плюс ОФП и СБУ. Схема действительно рабочая, но чтобы получить результат, её надо соблюдать без отступлений. А что, если спортсмен пропустил интервальную тренировку? Её надо перенести на следующий день, а там по плану стоит в о с с т а н о в и т е л ь н а я значит, её надо отменить или вообще не выполнять интервальную тренировку. А если человек заболел и пропустил несколько тренировок, как следовать плану дальше? Тренироваться или вернуться к моменту, где случился перерыв? Но тогда тренировочный план сдвинется, и бегун уже не успеет полноценно подготовиться к старту. Поэтому тренер в первую очередь нужен не для написания тренировочного плана, а для его корректировки в условиях изменений. Как показывает мой тренерский опыт, отступления от плана может быть очень много. И тут самое главное – плавно вписать тренировки в повседневную жизнь спортсмена, чтобы другие сферы его личного времени не страдали. Наставник играет ключевую роль в любом деле, будь то спорт или бизнес. И, конечно, опытный тренер тут подойдет намного лучше, чем скачанный из интернета план тренировок. Тренер необходим как для профессионала, так и для любителя. Не стоит считать, что если у вас нет цели пробежать марафон, то тренер вам не нужен. Это большое заблуждение, ведь новичок может навредить себе намного больше, чем уже имеющий опыт бегун. Тренер поможет не травмироваться и не перегореть на первых этапах. Считаю, что взаимодействие тренера с учеником можно расценивать как командную работу, и чтобы добиться отличного результата, надо действовать сообща. Работа получится слаженной и даст свои плоды, только тогда, когда каждый выполняет свои обязанности. Чтобы подвести спортсмена к пику формы, тренер должен грамотно составить тренировочный план, исходя из физических особенностей ученика и его возможностей тренироваться. При необходимости корректировать план, поддерживать, давать развернутую обратную связь и помогать морально подготовиться к соревнованиям. В свою очередь, спортсмен должен следовать тренировочному плану, не пропускать тренировки без уважительной причины, следить за своим здоровьем и правильно восстанавливаться, а также быть мотивированным и вовлеченным в тренировочный процесс. Только при соблюдении обязанностей с обеих сторон работа ученика с тренером будет эффективной и продуктивной. Самое главное, чтобы вы были на одной волне со своим наставником – И тогда успех такого дуэта гарантирован.